Но этого было мало. Оставалось неизвестным, куда же делись Генрих и Маргарита. И вот, когда в конце тропинки появились молодые супруги, герцог Алансонский побледнел. У Карла же отлегло от сердца. Совершенно безотчетно ему очень хотелось, чтобы вся эта затея его брата обернулась против него же. «Опять ускользнул!» — прошептал герцог.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 «Когда я отстал от охоты, чтобы посмотреть на цаплю, мой сокол унесся за фазаном», — сказал Генрих. «Где ж фазан?» «Вот он! Красивый петух, не правда ли?» И Генрих самым невинным видом показал Карлу птицу, отливавшую пурпуром, золотом и синевой. «Так-так, ну а заполевав фазана, почему не присоединились вы ко мне?» «Потому что фазан полетел к охотничьему парку, Сир».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 «Не-наверно». Герцог Алансонский непристойно выругался. «А вот, сир, два дворянина герцога Алансонского», — вмешалась Маргарита и показала королю наслышавших весь этот разговор как Аннаса и ламоля, уверенная в том, что может положиться на их сообразительность. «Допросите их, и они вам ответят». Герцог почувствовал нанесенный ему удар.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 «Могли мы удрать от вас, если бы хотели?» «Правду говоря, эти господа даже шагу не сделали, чтобы убежать», ответил лейтенант Конников. «Потому что их лошади стояли вдалеке», сказал герцог Лансонский. «Прошу покорно извинить меня, ваше высочество», ответил Коканназ. «Я уже сидел на лошади, а граф Лерак-Даламоль -де держал свою под узцы». «Это правда, господа?» спросил король. «Правда, сир?» ответил лейтенант. Месье нас даже слез с лошади, увидав нас. Как Коканас скорчил улыбку, говорившую. «Вот видите, сир! А что значит две заводные лошади и два мула, нагруженные ящиками?» спросил Франсуа. «Мы разве конюхи? Велите отыскать конюху, который был при них, и спросите». «Его там не было!» сказал разъяренный герцог. «Значит, он испугался и удрал!» возразил Коканас.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 продолжал Коканназ. Но потом оказалось, что там было еще трое. «Молчать!» — крикнул король. «Все ясно!» «Генрих!» — обратился к Карл к королю Наварскому. «Даете слово не бежать?» «Даю, Ваше Величество!» «Возвращайтесь в Париж вместе с месье Дананса и ждите распоряжений в вашей комнате». «А вы, господа!» — сказал он двум дворянам. «Сдайте ваши шпаги!» Ламоль взглянул на Маргариту. Она улыбнулась.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 На этот раз король потерял сознание. Подвезли походную тележку, положили на нее Карла, накрыли плащом, снятым с одного из конников. И весь поезд тихо направился в Париж, который утром провожал веселых заговорщиков и радостного короля, а вечером встречал короля умирающим, а мятежников взятыми под стражу. Маргарита, несмотря ни на что, сохранившая способность владеть собой морально и физически, обменялась в последний раз многозначительным взглядом со своим мужем, затем, проехав настолько близко от Ламоли, что он мог ее услышать, обронила два греческих слова «Медейде», что означало «не бойся». «Что она тебе сказала?» — спросил Каканас. «Она сказала, что бояться нечего», — ответил Ламоль. «Тем хуже», — тихо сказал Пьемонтиц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 «Вероятно, Винсенский замок», — ответил лейтенант. «Я бы предпочел отправиться в другое место», — сказал Каканас, «Но, в конце концов, не всегда идешь туда, куда хочешь». По дороге король пришел в сознание и почувствовал себя лучше. В Нантере он даже захотел сесть верхом на свою лошадь, но его отговорили. «Пошлите за мэтром Амбруазом Паре», — сказал Карл, прибыв в Лувр.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 Собрался провести время ожидания недаром. Он хлопнул в ладоши, и сейчас же вошел один из телохранителей. «Скажите королю Наварскому, что я хочу с ним говорить», — распорядился Карл. Телохранитель поклонился и пошел исполнить приказание. Король откинул голову назад. Мысли его путались от страшной тяжести в мозгу. Какой-то кровавый туман застилал глаза. Во рту все пересохло, и Карл выпил целый графин воды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 «Что истинного в обвинении герца Галансонского? «Ну, отвечайте, Генрих». «Только половина?» «Бежать должен был сам герцог Галансонский, а я сопровождать его». «А зачем вам было его сопровождать?» — спросил Карл. «Вы что ж, недовольны мной?» «Нет, Сир, наоборот. Я мог только радоваться отношению вашего величества ко мне».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 «Относительно Алансона я не отрицаю», — сказал Карл. «Но королева-мать проявляет к вам всячески свое внимание. Вот поэтому-то я и боюсь ее, сир. И слава богу, что я ее боялся». «Ее? Ее или окружающих ее? Вам, сир, известно, что иногда несчастьем королей является не то, что им чересчур плохо угождают, а то, что угождают слишком рьяно. Говорите яснее».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 Итак, довольны ли вы, Ваше Величество, моей откровенностью и верите ли, что я сказал вам всё? Да, Анрио, да, ты хороший малый. И ты думаешь, что те, кто желает тебе зла, еще не угомонились и будут покушаться впредь на твою жизнь? Сир, каждый вечер я удивляюсь, что еще живу. Они знают, как я тебя люблю, Анрио, поэтому-то они и хотят тебя убить. Но будь спокоен, они понесут наказание за свою злую волю.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 сказал Генрих, «вашему величеству надо было бы позвать врача. Ваше сегодняшнее нездоровье может быть серьезнее, чем вы думаете». «Я послал за метром Амброзом Паре?» «Тогда я ухожу, чувствуя себя спокойнее». «Клянусь душой, Энрио сказал король. «Из всей моей семьи ты, кажется, один на самом деле меня любишь». «Это ваше искреннее убеждение, Сир. Честное слово, дворянина». «Хорошо». В таком случае поручите месье денонсе стеречь меня как человека, который настолько прогневил своего короля, что не проживет и месяца. Это единственное средство, чтобы я мог любить вас долго. Месье де Нансе крикнул Карл. Вошел командир королевской охраны. Я отдаю вам на руки, сказал ему король, самого важного государственного преступника. Вы мне ответите головой за его сохранность.